Глава 19. Как меня взбесил этот каменный истукан с прекрасными глазами. Я кричала на него и не могла остановиться, а вместе с моим криком усиливался и ветер. Он налетел неизвестно откуда и буквально чуть не сбил всех с ног. Бертан закрыла лицо ладонью, дама Гера держалась за юбки, которые взмывали вверх. Стражники воткнули копья в землю для упора. Ветер раскачивал деревья, гнул ветки к земле. Прекрасные оранжевые плоды сыпались на нас градом. "Виолета, остановись! Твоя сила проснулась!" голос Тайка отчаянным зазвенел в моей голове, но я не обратила на него внимания. Достала меня уже эта ситуация. Я сложила пальцы в кулак и ударила правителя в грудь. Стражники вышли из ступора, набросились на меня и вывернули руки. Что ты делаешь? Опять в тюрьму посадят, завопил кот. Плевать, надоели все. Только Микаэлю было не наплевать на меня. Он взревел и кинулся на стражников, раскидал их как свои палочки, а потом испугавшись, побежал вон из сада. "Микаэль, стой, держите ребёнка!" рванула следом. В мою юбку вцепилась эта идиотка Гера. Я, не поворачиваясь, двинула ей локтем и попала во что-то мягкое. Дама сзади завизжала, когда я брыкнула ногой, выдёргивая юбку, и бросилась за мальчиком. "Что, стоишь?" рявкнула я, направителя на ходу, только успела заметить искры из бирюзовых глаз. "Догоняй сына!" "Как ты смеешь?" крикнул Кисо, но мне было плевать. Николай может заблудиться, если его сейчас не перехватить. Не обращая больше ни на кого внимания, я побежала к калитке и выскочила во двор. Сзади слышало топот ног. Я лихорадочно огляделась, но Микаэля и след простыл. Рядом остановился Кисо. Ну, конечно, правителю не подобает бегать, появилась езвительная мысль. Он скочил на коня, раздался в голове голос Тейка. "Где кони?" крикнула я Кисо. "Там", махнул он рукой в дальний угол двора. И я туда. Но Микаэля не было, только стоял растерянный слуга и теребил уздечку, где мальчик Он, он грязный палец показывал куда-то вверх. Быстрый взгляд в том направлении. За стеной замка, по холму, карабкалась вверх лошадь. А на её крупе лежал мальчик. И как успел пострёлонок, я вырвала из рук конюха уздечку и застыла. Я не знала, что с ней делать. Мой повелитель лепетал слуга подбежавшему Бертану. Он налетел, запрыгнул на коня, я даже опомниться не успел. Кисо Виртанг ставил ногу в стремя и легко вскочил на коня. Его охранник взлетел на соседнего. Пока я за ними наблюдала сзади подоспела стража и скрутила мне руки. Я завертелась, пытаясь вырваться из захвата, но охранники держали меня крепко. "Пустите меня, уроды!" орала я. "Повелитель, ты не видишь, что теряешь время. Мой повелитель, что с этой негодяйкой делать?" примчалась, задыхаясь, да Магера. Я чуть не лопнула от злости. Наступила квадратным каблуком туфли на ногу одному в стражу, двинула локтем другому, а потом впилась зубами в его руку. Они явно не ожидали сопротивления и сразу меня отпустили. Я упала, но вцепилась в сапог правителя и взмолилась: "Повелитель, возьми меня с собой, Михаил к тебе не выйдет. Уберите её". Надменно процедил сквозь зубы Бертан и тронул каблуками бок коня. "Дурёха, сиди на заднице". завопила в ухе стейк. И тут я окончательно слетела с катушек на виду у всего двора. Я вскочила, повернулась, нашла глазами кота, который спрятался под кустом, и заорала на него, не сколько не думая, что меня примут за безумную. Хватит мною командовать. Лучше помог бы найти мальчишку. Мой поверитель, как она смеет, завопила дама. Прикажите её в тюрьму отправить. Ну, давай Я смотрела снизу прямо в глаза Бертану. Мои щёки горели от гнева. Пальцы были сжаты в кулаки. Сейчас я готова была растерзать кого угодно или применить силу, если она у меня, конечно, есть. Давай, ты же у нас главный и больше ничего не умеешь, как казнить да плетьми наказывать. И тут случилось неожиданное. Правитель наклонился, подхватил меня за талию и бросил поперёк коня впереди себя. Ты что, сволочь, делаешь? Молчи уже, женщина. Тяжёлая рука ударила меня по ягодице. Я взвизгнула, зацепила кулаком лошадь, та заржала и сорвалась с места. Секунда, и мы уже неслись мимо ворот. Я брыкалась и пыталась вырваться, но правитель оказался сильнее. Заткнись, он двинул мне по плечу. Не сильно, так, чтобы я прекратила орать. И я прикусила язык. чуть не завыла от боли, но пришла в себя. И правда, чего раскричалась? Ещё прикажет в котёл с кипящей смолой бросить, чтобы не раздражало. Мой гнев потихоньку сошёл на нет. Всё, я успокоилась. Можно сесть нормально. Нет, зануда. Будешь ругаться сброшу в ущелье. А где у нас ущелье? Я закрутила головой и тут увидела, что лошадь на всём скакум мчится в гору, а внизу шумит река. Мама, дорогая, спаси меня! Я вцепилась изо всех сил в седло. Мимо проносились кусты и невысокие деревья. Иногда ветки надвигались так стремительно, что я едва успевала отдёрнуть голову, чтобы не получить полбу. Бертан, будь человеком, посади меня вертикально. Мой повелитель. Что? Не расслышала я. К правителю принято обращаться, мой повелитель. Вот сноп высоко поставленный ругнулась я про себя и прислушалась. Где стейк? Через несколько минут езды в таком положении у меня болело всё тело и кружилась голова. Я уже не думала о Микаэле, свою бышкуру спасти от этого изверга. Мой повелитель, смотрите. Так, это голос косо. Что он там увидел? Микаэля? Я отчаянно завертела головой, но увидела только копыта, стремительно взбивающие пыль и мелкие камни, которые летели в меня. Где? О, небеса! Что это мальчишка со мной делает? Контем временем влетел на холм и остановился. Я вдруг почувствовала, что меня никто не держит, и стала сползать с крупа лошади. Когда ноги почти коснулись земли, сильная рука удержала меня от падения. Я плавно опустилась, но головокружение было таким сильным, что я сразу повалилась на бок. Разве можно так поступать с беззащитной женщиной? пристанала я, давя на жалость, но не получив реакции, осторожно огляделась. Возле меня топтались конские копыта, а чуть поодаль переминались сапоги из мягкой кожи. Я резко села. За нами прескакало ещё несколько всадников. Они спешились и ждали команды правителя. Кажется, Микаэль создал проблему. Ты не пострадала? Услышав в голове родной голос, я обрадовалась ему так, что чуть не расплакалась. Жива, как видишь. Ну, у тебя и скорость, подивилась я. Наравне с лошадью бежал. "Я дурак, что ли?" обиженно воскликнул кот. Я в сидельную сумку подшумок забрался. "Посмотри направо". Я подняла глаза и сразу наткнулась на родной рыжий глаз, выглядывавший из-под крышки. "Ух ты, котяра мой любимый, что бы я без тебя делала!" умилилась я. "Мадам Виолетта, вы идёте с нами?" Услышала я, как меня зовёт кисо. Вскочила на ноги. Да, а куда надо идти? И тут я заметила одинокую лошадь, неторопливо прогуливавшуюся по краю утёса. Ой, Микаэль упал! Ужас охватил меня. Я взмахнула руками и бросилась бежать к лошади, наступая на сполшую на бёдра юбку. За мной понеслись и остальные. Только на краю я поняла, что свалиться оттуда невозможно. Высокий кустарник сплошь покрывал всё видимое пространство склона до берега реки. "Где же мальчик?" звала я и всклипывала. "Выходи, не бойся. Мама пришла, солнышко. Никто тебя не обидит". "Виолетта, хватит причитать". Я повернулась. Рядом стоял Бертан. "Ты распугаешь всех моих людей. Мы видели, как Микаэль побежал туда". Он махнул мечом в противоположную от склона сторону, и я заметила засеянное поле, а за ним лес. Прямо посередине тянулась тёмная тропинка. Мне вдруг стало стыдно за свою панику и истерику. Я пошла к полю, наступила на юбку, чуть не упала и растерянно посмотрела на себя. Вот зараза, юбка болталась на бёдрах, рубашка выбилась и теперь неапрятно торчала во все стороны. У горла покачивался кусок оторвавшегося кружева. Мой бант где-то потерялся в пути. От неудобного перемещения вниз головой деревянные шпильки, придерживавшие причёску, тоже остались в дорожной пыли. Волосы мешали, поднявшийся ветер постоянно бросал их мне на глаза. Я поправила юбку и поискала глазами, чем бы завязать волосы. Потом просто запряла их в косу и перевязала кусочком кружева. Неопрятно, зато не мешают. Вся процедура заняла не больше минуты. Мужчины молча ждали и смотрели на меня во все глаза. Котик, они женщин никогда не видели. Своих баб мало. Чего уставились? Таких как ты точно нет. Они и детей делают целомудренно под одеялком. Ты их сразила наповал распущенными волосами. И куда я попала? Да и исторический мир какой-то. И мужики тут замороженные. Проворчала я и повернулась к правителю. Мы искать Микаэля будем или нет? Все зашевелились. Ощущение было, словно мы развлекались детской игрой, море волнуется раз. Кисо пошёл вперёд, за ним я, а сзади Бертаны и остальные стражники. Вдруг я почувствовала, как мои плечи что-то накрыло. Я обернулась. Правитель набросил на меня свой плащ и теперь смотрел застывшим взглядом. Спасибо. буркнула я и скосила глаза. Мне показалось, что параллельно нашему пути кто-то ещё прокладывает дорожку. Стейк, это ты? А кто же ещё без меня, Виолета? Ты опять попадёшь в переплёт. Мы шли гуськом и вскоре добрались до леса. По дороге я несколько раз звала Микаэля, но мальчик не откликался. На опушке кисо преградил нам дорогу. Мой повелитель, дальше мы сами. На днях в этом лесу охотники видели огромного хищника. Какого? Никто не успел его разглядеть. Он чёрной молнией сорвался с дерева, прыгнул на голову охотнику и скрылся в кустах. Почему решили, что это хищник? У охотника всё лицо, как у мадана, располосовано когтями. Чуть без глаза не остался. Котик, это ты пошалил? спросила я. Ну, было дело. Да я напугался больше их. Чуть не опиلسся, когда мимо носа пролетела стрела. Будто вот пришлось в сигать, куда придётся. Вертан важно остановился. Я зло посмотрела на него. Папаша называется. Он первый должен бежать за сыном, а не позволять это делать слугам за себя. Виолета, не глупи, голос кота зазвенел в голове беспокойством. Это другой мир. Правители все ведут себя так. И этот не может потерять лицо перед подданными. Я пойду с вами. Подождите меня. Я кинулась следом за кисой и охраной. Я же не обязана сохранять лицо. Пусть стоит один, раз такой важный. Но Бертан перехватил меня и удержал возле себя. Вы останетесь здесь, властно приказал он. Но Микаэль не выйдет к чужим людям. Стражники уже скрылись в лесу. Мы стояли на опушке и оглядывались в надежде понять, куда мог спрятаться мальчик. Виолетта Недалеко отсюда есть пещера. Может, Михаил спрятался там? Повелитель, давайте посмотрим за этими камнями. Я показала пальцем в ту сторону, где видела качавшуюся траву. Это стег показывает мне дорогу. А что там? Ну не стоять же нам на месте, пока ребёнок в беде. Я схватила Берта на локоть и потащила за собой, ещё не зная, к чему приведут мои необдуманные действия.